Глава 31. Я дрожала как перепуганная чихуахуа, пока смотрела видео пресс-конференции Чикагских Харланов после проигранного матча. Телефоны парней не отвечали, и мне казалось, что я вот-вот лишусь грёбанного рассудка. Температура снова поднялась. Я вытрясла из пластикового стаканчика на ладонь горсть необходимых таблеток, которые для меня приготовил Дейв забросила их в рот и запила водой. Наставник заявил, что в том эпизоде Каллахан получил сотрясение мозга, которое сопровождалось кратковременной потерей памяти. Услышав заветную фамилию, я впилась глазами в большой экран и обратилась вслух. Но, как назло, больше о Дэви не произнесли ни слова. «Проклятие!» Я снова набрала номер Эша и едва не умерла от счастья, когда в трубке раздался его голос. Мике, дев в Северо-Западной мемориальной больнице. Он стало произнёс он. Я закрыла глаза и впилась зубами в нижнюю губу. Что с ним? Не знаю. А ты как себя чувствуешь? Я в порядке. Точно. В трубке послышались какие-то приглушённые мужские голоса. Чёрт, прости, конфетка, я должен идти. Я наберу тебя, как только освобожусь. Я сбросила вызов. И тут же набрала номер службы такси. Продиктовав им адрес, я побежала в свою комнату переодеваться. Вы не подскажете, в какой палате лежит Дейв Калахан? обратилась я к дежурной медсестре, сидящей за стойкой регистрации. Молодая светловолосая женщина, которой едва перевалило за 30, взглянула на меня поверх очков и нахмурилась. Кем вы приходитесь мистера Калахана? Этот вопрос поставил меня в тупик. Я, хмм, эм... женщина тяжело вздохнула. Так, я и думала. Она приподнялась и перегнулась через стойку. Эй, Клиф, ты, кажется, кое-кого пропустил. Я растерянно повернула голову и увидела, как ко мне приближается разъярённый охранник. Его тяжёлый взгляд сулил большие неприятности. С своей внешностью Он напоминал пещерного ogра, пожирающего на завтрак непослушных лядешек. Маленькие глаза, большой нависший лоб, пылые щёки и широкий нос с раздутыми ноздрями. Мем. Огр небрежно схватил меня за локоть, направляя в сторону выхода. Вам лучше присоединиться к своим коллегам и ожидать официальных комментариев за воротами больницы. О чём вы чёрт возьми говорите? Иа дёрнула руку и упрямо заявила: "Я никуда не уйду". "Мике?" раздался знакомый голос. Эш, облачённый в зелёный медицинский халат, медленно брёл по коридору в нашу сторону и удивлённо моргал. Наверное, он не ожидал меня здесь увидеть. Его светлые растрёпанные волосы были немного влажными, а на красивом лице читалась смертельная усталость. Ещё бы. Я где-то читала, что профессиональный хоккеист теряет за один матч около 3-4 кг в весе, не говоря уже о гигантской потере энергии. Поэтому для меня вообще было загадкой, как парни доползают после игр домой, а не падают замертво где-нибудь в раздевалке. Каролина всё в порядке. Обратился он к медсестре, которая натравила на меня своего цербера. Это его родственница. Ладно. Женщина подала знак охраннику, чтобы тот свалил, и опустилась в своё кресло. Только не вздумайте шуметь. Пациенты уже спят. Конечно, кивнул Эш, кладя свою кувалду мне на плечо. Как он тихо спросил я, когда мы зашагали по пустынному коридору больницы. Ничего серьёзного, конфетка. Сотрясение мозга и парочка ушибов. Отлежится недельку дома и будет как новенький недельку. Он пропустит несколько игр. Для Дыва это будет огромным ударом. Хоккеисты, получающие сотрясение мозга, в несколько раз чаще страдают от повторного сотрясения, пояснил здоровяк. Поэтому сейчас ему очень важно соблюдать все предписания и не выходить на лёд раньше срока. С Дывом поработает наш спортивный док, который поможет ему быстрее вернуться в игру. Без риска повторения всего этого дерьма. Эш притормозил около одной из белоснежных дверей и дёрнул за ручку. Я сделала глубокий вдох и неуверенно вошла следом за ним в палату. Сердце замерло от волнения. Да и сидел на краю кровати и разговаривал с доктором. Несмотря на прямую спину и твёрдый взгляд, он выглядел крайне измождённым. Могу ли я его обнять? И что, подумай тежь, если всё же рискну. Заметив меня, нерешительно выглядывающую из-за массивной спины друга, Дейв удивлённо вскинул брови и тут же помрачнел. "Микаэла, ты что здесь делаешь? Пришла поставить тебе ночную клизму?" Стоявший рядом с ним доктор тихо рассмеялся, делая какие-то пометки в своём девайсе. Его белоснежный халат и совершенно седые волосы резко контрастировали с тёмной кожей. «Дэйв, надеюсь, ты помнишь правила? Средний уровень нагрузок, без пиковых и силовых упражнений. Если у тебя больше нет ко мне вопросов, не смею задерживать. Мы можем воспользоваться служебным выходом», — спросил Калахан, продолжая задумчиво пялиться на меня. «Было бы неплохо», — встрял Эш. От центрального входа толпа репортёров. Разумеется, можете. Отлично. Здоровяк снял с вешалки спортивную сумку Дейва и закинул её к себе на плечо. Пойду подгоню машину. Доктор попрощался с нами и тоже направился к выходу. Перед тем как покинуть палату, он наклонился ко мне и прошептал: "Добавьте в неё жгучего перца. Этот парень просто невыносим". Я сжала губы, стараясь сдержать смеяться, и кивнула. Привет, тихо произнесла я, когда мы с Дейвом остались наедине. Привет. Я быстро пересекла комнату и обняла его. В глазах застыли слёзы. На мгновение мне показалось, что я пересекла какую-то черту. И Дейв почувствовал себе неловко от этих дурацких обнимашек. Но затем его руки медленно обвелись вокруг моей талии. И он притянул меня к себе. Обнаглев окончательно, я взяла в ладони его лицо и поцеловала любимые губы, вкладывая в этот поцелуй все переживания, волнения и чувства, которые испытывала к этому несносному мерзавцу. Дэйв без колебаний ответил мне. Этот поцелуй отличался от предыдущих. Мы не умирали от желания поскорее сбросить с себя нижнее бельё. Мы просто наслаждались друг другом. Нежно, чувственно, неторопливо. Внутри меня словно взрывались пузырьки шампанского. Голова кружилась от переполняющих сердце чувств. И казалось, ещё немного, и эти чувства превратятся в опасные слова, которые сорвутся с языка и всё разрушат. Но Дев вдруг резко отстранился. И прижал свою ладонь к моему лбу. Проклятье, Мики, ты вся горишь. Рядом с тобой по-другому не бывает, отшутилась я. Микаэла, я в порядке. Это было ложью. Я чувствовала себя так, словно на меня упал боинг. Калахан закатил глаза и взял меня за руку. Поехали домой. Надеюсь, ты не грохнешься в обморок по дороге. Я не доставлю тебе такого удовольствия. Мистер Рыбья память, обиженно пробурчала я, следуя за ним по больничному коридору. По телевизору сказали, что ты теперь всё с короткой памятью, да? Дейв запрокинул голову и рассмеялся. Клянусь богом, это был самый прекрасный звук на свете. Это называется кратковременная потеря памяти, Мики, продолжая улыбаться, ответил Дейв. Обычное дело при сотрясении. Не переживай, Калахан. Отмахнулась я. Я подарю тебе бейдж с твоим именем и домашним адресом. Будешь таскаться с ним везде, как анонимный алкоголик со своей монеткой трезвости. Заткнись. Ты не против, если с завтрашнего дня я буду звать тебя Дори? Ты можешь звать меня как угодно. Если при этом на тебе не будет трусиков.